Тайонель посмотрел на Джонса. «Как насчет снаряжения? Все в порядке?» «Вероятно, да. Я только залезу под душ и пойду проверю. Я послал телеграмму одному моему приятелю, попросил его купить все необходимое. Надо зайти к нему и посмотреть, что он достал. Хотите пойти со мной? Почему бы и нет? Я подожду здесь. Гарри и Кен вышли в коридор. «Ну, до скорого». Гарри остановился у двери своего номера. «Похоже, не все так просто». Кен улыбнулся. Гарри уже понял, что тот неисправимый оптимист. Поживём-увидим. Я полез в ванну. И, насвистывая, он пошел к себе. Через час Джонс вновь зашел к Феннелю. У моего приятеля гараж на плин стрит объяснил он. Это недалеко, мы можем пройтись туда пешком. В вестибюле их встретил оглушительный шум. Прибыла очередная группа американских туристов. Почему американцы так шумят, улыбаясь, спросил Джонс. Неужели они думают, что вокруг все глухие? Феннель хмыкнул. Не знаю. Наверное, их с детства не научили молчать. Они вышли под навес перед отелем. бри стрит скрывала сплошная пелена дождя. Если в драконовых горах будет так лить, мы попадем в переделку. Кен поднял воротник. Пошли. Сэм Джефферсон, хозяин гаража, высокий, тощий мужчина, с добродушным, веснушчатым лицом, радостно приветствовал их. «Здорово, Кен, как съездил?» Джонс ответил, что неплохо, и представил Феннеля. «Я достал все, что ты просил», — продолжал Джефферсон. «Пойди посмотри. Если я о чем то забыл, скажи мне. А теперь прошу меня извинить, я должен закончить с коробкой передач». И он отошел в дальний конец гаража к висевшему на подъемнике. Понтиаку. Кент провёл Феннеля в небольшую постройку. Африканец, сидевший на корточках у Лендровера, неторопливо поднялся и улыбнулся. Все окей, босс», — сказал он, протягивая ему руку, которую Джонс крепко пожал. «Это Джо», — Кент повернулся к Феннелю. Он помогал Сэму купить все необходимое. Феннель не любил негров. Он из подлобия взглянул на улыбающегося Джо, что-то пробурчал и отвернулся. «Ну, Джо прервал молчание, Кен, давай посмотрим, что ты для нас приготовил». Африканец подошел к Лендроверу и сдернул с капота брезентовый тент. «Я сделал все, как вы сказали, босс. Перед радиатором на двух мощных кронштейнах был установлен толстый цилиндр с намотанным на нем стальным тросом. Кен осмотрел его и довольно кивнул. «Это лебедка, объяснил Джонс. Мы пойдем по болотистым местам, где легко увязнуть, особенно после дождя, а лебедка вытащит нас из любой трясины. Он наклонился и поднял якорь. Видите? Если завязнем, зацепимся якорем за ближайшее дерево и вылезем. Неужели дорога так плоха? Плоха. Вы не представляете, что нас ждет? Фенель нахмурился. Значит, тем двоим повезло. Добраться туда на вертолете гораздо проще, не так ли? «Ну, не знаю. Если одна из лопастей отвалится, им придется приземлиться в джунглях, и тогда я им не завидую. Нет, в этой стране лучше ездить по земле, чем летать». «Босс...» Джо по-прежнему улыбался. Он подошел к длинному столу. «Посмотрите на все остальное. На столе лежали четыре канистры для воды, пять для бензина, четыре спальных мешка» четыре электрических фонаря с запасными батарейками, две двухметровые металлические лесенки, палатка, два деревянных и один картонные ящики. При благоприятном стечении обстоятельств нам потребуется 5 дней, чтобы добраться до поместья Каленберга, и четыре на обратный путь, сказал Джонс. Это консервы, он указал на деревянные ящики, а это спиртное, его рука коснулась картонной коробки. Четыре бутылки виски, две джина и пива. Я беру с собой Спрингфилд 12-го и 22-го калибра. В тех местах много дичи. Вам нравится цесарка? А импала? Никогда не пробовали вырезку импалы с томатным соусом. Он улыбнулся и закатил глаза. Это божественно. Как насчет лекарств? Спросил Феннель. В лендровере есть аптечка. Кроме того, я прошел курс оказания первой медицинской помощи для охотников. Я знаю, что надо делать и при укусе змеи, и при переломе ноги. Похоже, вы позаботились обо всем. Феннель закурил. Значит, нам надо брать с собой лишь туалетные принадлежности. Да, мы путешествуем налегке. У меня еще мешок с инструментами Феннель облокотился на лендровер. Он тяжелый, но без него нам не обойтись. «Тогда вам придется тащить его на себе». Феннель удивленно посмотрел на Кена. «Разве мы не поедем на машине?» «Возможно, где-то придется идти пешком. Даже с лебёдкой дорога в поместье Калленберга может засосать лендровер». «А почему не взять с собой этого ниггера?» Лицо Джонса окаменело. «Послушайте, приятель, давайте покончим с этим раз и навсегда. Здесь нет ниггеров. Есть африканцы». «Туземцы, не европейцы, но не нигеры!» «Какая к черту разница?» «Для меня есть разница, и прошу это учитывать, если хотите, чтобы мы поладили!» Феннель пожал плечами. «Так почему бы не взять с собой этого африканского, туземного, неевропейского мерзавца, чтобы он тащил мой мешок?» «Нет», — ответил Джонс. «У него слишком длинный язык. В Мейнвилле к нам присоединится мой друг, который пойдет с нами». Сейчас он разведывает подступы к поместью Каленберга. И держу пари, хотя поместье охраняют 300 зулусов, он найдет лазейку. Однако я уверен, что он будет нести только свои вещи. Прошу вас это хорошенько запомнить. Он черный, он африканец, друг, один из моих лучших друзей. Кен посмотрел Феннелю в глаза и поверьте мне на слово. Африканцы, если узнать их поближе. Хорошие люди и верные друзья. Феннель пожал плечами. Это ваша страна. Не пора ли нам вернуться в отель? От этого проклятого дождя у меня разыгралась жажда. Тогда идите. Я должен погрузить все в машину. Может быть, мы вместе пообедаем? В отеле хороший ресторан. А завтра утром выйдем в Мейнвиль. Тогда до вечера. И Феннель вышел из гаража. Джонс, нахмурившись, проводил его долгим взглядом и, пожав плечами, пошел к Сэму Джефферсону. В половине девятого они встретились в ресторане. Гея привела последний в легком платье лимонного цвета, приковав к себе взгляды всех мужчин. «Ну, что мы будем есть?» – спросил Гарри. За день они здорово проголодались и решили заказать рыбную закуску и жареную телятину. «Как идут дела?» – спросил Гарри Джонса. Все в порядке. Мы можем выехать завтра, если вас двоих это устроит». «Почему бы и нет?» Гарри взглянул на Гею, и та согласно кивнула. «Чем быстрее мы уедем отсюда, тем лучше», — продолжал Джонс. «Начинаются дожди. Есть еще шанс, что в горах пока сухо, а не то нас с Феннелем ждёт весёленькая поездка. Раз вы согласны, назначаем отъезд на восемь часов утра. Мы поедем в лендровере, поэтому не рассчитывайте на удобство». До нашего лагеря в Мейнвилле около 300 километров, так что придется потрястись. Прибыла закуска, и Джон замолчал, дожидаясь ухода официантов. Мейнвилль расположен в 400 километрах от поместья Каленберга. Вертолет находится в нашем лагере.